Пробуждение Ильсора. Для командира Баанну, летчика Монсо, для звездного штурмана и бортового врача время не прошло незаметно. В полете они постарели ровно на 17 лет. Правда, возраст на Рамере исчислялся иначе. Жили там люди в три раза больше, чем на земле. Поэтому четверо звездонавтов, несущих вахту на корабле,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 Долгое время до отказа крутил сначала один кран, затем другой, потом еще выжидал, пока все разноцветные лампочки не перестали мигать, показывая полное размораживание. Наконец, блестящая полировкой ячейка раскрылась, замурованного в ней Ильсора, Монсо и Каурук по приказу командира приподняли и перенесли из отсека в каюту у врача.